Четвертая глава. Эльга знает Грету, а значит, почти наверняка видела фото ее дочери, настоящей милисы. Она разоблачит меня. В этом я почти не сомневалась. То, что я обманываю, может стать явным при этой встрече. В моей голове раздался гул полицейских сирен, а ко встрече с полицией я явно была не готова. Выход был один. На выход. Я поняла, что пора и честь знать. Погуляла и хватит. Но убегать просто так, не прихватив ничего с собой, было равносильно проигрышу. А мне хотелось завершить свое маленькое путешествие на более веселой ноте. Поэтому я хотела прихватить с собой парочку вещичек в качестве трофеев, так сказать, закрыть этот гешталь, типа я тоже не из простых. Ну а что? Зря я, что ли, сюда ехала. Мне нужно было взять что-то на память. Мне хотелось, чтобы какая-то материальная вещь напоминала мне... Об Архипе. В принципе, это было не страшно, что у нас ничего с ним не получилось, потому что даже если бы у нас было больше времени, то у нас бы все равно ничего не получилось. Уж я-то себя знаю. В жизни я ярко выраженно не умела делать только две вещи — печь пироги, которые у меня получались размазней, и строить отношения. Идеально было прихватить что-то из вещей, приближенных к императору моих несбывшихся надежд, то есть к Архипу но я боялась не найти его комнату. Да и вообще, я боялась заблудиться в этом огроменном доме, в котором без навигатора ходить было опасно. Поэтому я решила взять то, что плохо лежит, и само просится в руки. Был, конечно, риск, что у этой на первый взгляд безделушки окажется неимоверно большая цена, но я надеялась отделить зерна от плевел. На этот раз мне нужны были плевелы, чтобы никто не заметил пропажи и не связал ее с моим исчезновением. До пяти часов вечера еще было немного времени, поэтому я решила, что мне нужно подняться на третий этаж, чтобы поискать там для себя парочку симпатичных вещичек. Я думала, что на третьем этаже лишних глаз не будет. Но кому охота подниматься на третий этаж, когда есть второй и первый? Подбираясь к лифту, я внимательно осматривала потолки на предмет видеокамер. Мне показалось, что я в большом театре, учитывая размеры хрустальной люстры на потолке. Но видеокамер я не увидела, поэтому выдохнула. Может, они и были, но только не здесь. Лифт был почти прозрачный. Он был оформлен, как и все в этом доме, в стиле сдержанной роскоши. Мне понравились полупрозрачные двери с узорами, которые напоминали силуэты цветов и растений. Мысленно я уже попрощалась с этим великолепием. Когда лифт стал подниматься на третий этаж, то внизу я увидела домработницу и едва не помахала ей рукой в знак приветствия, но остановила себя, потому что успела поймать ее настороженный взгляд. Она видела меня в первый раз, и я ее тоже. А она ведь была моя почти коллега, потому что мы могли бы работать вместе. На ней была униформа розово-белая, в общем, ничего унизительного, но я бы не хотела щеголять в такой здесь и говорить всем, «Чего изволите?» Двери лифта открылись. Я не знаю, что я ждала увидеть, но моему взору открылось большое пространство с фортепиано и золотисто-зеленым ковром. По-моему, он был персидским. Разумеется, я не хотела закатать его и взять с собой. Факт воровства был бы слишком очевиден. К тому же я весила не намного больше, чем этот ковер. Мне нужно было что-то попроще, что можно засунуть в сумку или спрятать в карман. После этого пространства с фортепьяно я увидела несколько дверей. Если бы на этих дверях были написаны номера, то я бы подумала, что я в отеле. Но их было не так уж много, я насчитала шесть. Что за ними, я не знала. Возможно, здесь жили помощники по хозяйству, хотя я была в этом не уверена. «А что, если я сейчас зайду в одну из комнат, а там кто-то есть?» Этот неожиданный вопрос застал меня врасплох настолько, что я остановилась и огляделась еще раз. Никого не было. Наверное, нужно идти в санузел и просто прихватить с собой кусок мыла или шампунь, а если повезет, то и парфюм. Подумала я и решила действовать в этом направлении. Благо, что туалетные комнаты здесь были расположены на каждом этаже. Я почему-то думала, что туалет расположен в конце коридора, это было логично но, дойдя до конца коридора, я увидела бильярдную. Я оторопела, причем не только я, потому что там были люди, и не просто люди, а архив и еще один молодой мужчина. «Ущипните меня кто-нибудь», — отозвалось в моем сознании, потому что все это было похоже на сон. Было удивительно, что они вели себя так тихо, что я даже их не услышала, Хотя игра в бильярд и не предполагает особого шума, это же не баскетбол. Я подумала, что если бы они хотя бы разговаривали, то я бы их услышала и не свернула сюда. Наверняка они затихли лишь потому, что услышали шум лифта и замерли в ожидании. Видать, у них нечасто до третьего этажа доезжают гости. Архип удивленно смотрел на меня, а в его руках был кей». А рядом стоял молодой человек и непонимающе посмотрел вначале на меня, а потом на архипа, как будто спрашивал, кто это? Привет, я Мелиса. Помахала я ему рукой в знак приветствия. Мелиса Абран представил меня своему приятелю Архип. Наша гостья, дочь Грета Абран. Улыбнулся учтиво он. Меня зовут Мартин, сказал молодой человек смущенно. Очень приятно. Добавила я, как мне казалось, по-великобритански. Я начала волноваться, а когда я волнуюсь, то у меня всегда становятся очень подвижными мимика и руки. Мне просто необходимо было их чем-то занять, поэтому я самовольно взяла свободный кий, который лежал рядом, и улыбнувшись сказала: "Давненько я не играла. Пора приходить в форму" произнесла я, и, подобравшись к столу поближе, одним метким движением кия загнала сиреневый шарик в лузу. Ребята с удивлением посмотрели на меня, то ли от моей наглости, то ли от моей сноровки. Я вполне отдавала себе отчет в том, что это мой последний рывок, и скоро меня здесь не будет. Как обычно говорят, и след простыл. Вот после этой игры в бильярд должен был простыть мой след. Не могу сказать, что в бильярд играть мне было тяжело, потому что я гоняла шары-палкой с детских лет, ведь мой отец был плотником и сам нам смастерил некое подобие той игры, чтобы мы после школы не болтались на улице. Но название у нее было попроще. Она называлась «Шары-палка». и Я гоняла их только так. Траектория движения шарика была у меня в крови. Единственное, что могло омрачить игру, мое незнание правил бильярда но это не было препятствием к действию. «Видишь лузу? Гони шарик в лузу!» Я действовала по наитию, впрочем, как и всегда. «Ну чего, красавчик, запомню тебя таким!» Кинула я свой печально улыбчивый взгляд на Архипа и почему-то стала разговаривать с Мартином. «Если бы я понимала, что задержусь здесь надолго, то моей словоохотливости не возникло бы и вовсе». Но ощущение скорого конца этого приключения развязывало мне язык. «Хороший сегодня денечек, не правда ли?» Сказала я ему так, как мне казалось, говорят в Великобритании. «Да, неплохой», — ответил Мартин, поправляя свою темную челку, все время спадающую на лоб. Я почему-то тоже поправила свои вьющиеся длинные темные волосы, как будто отзеркалила его движение, потому что хотела быть с ним на одной волне. Напрасно я думала, что мне придется прикладывать усилия, чтобы поддерживать диалог с ним, потому что следующую фразу он выдал сам, причем эта фраза шокировала меня. «Я слышал от своей девушки», — в продолжение нашей беседы сказал Мартин, «что ты послезавтра собираешь всех на вечеринку, чтобы отпраздновать свое возвращение в родные пинаты, и моя девушка Лисан ждет не дождется уже этого вечера». Я понимала, что на эту информацию мне нужно реагировать молниеносно, как будто я это знала. Поэтому, пока мое сознание пыталось принять эту информацию, Рот уже говорил. «Здорово!» — сказала я, прицелившись кем к шарику. «Буду очень рада ее увидеть», — сказала я, метко ударив битком и загнав очередной шарик в лузу, хотя это была и не моя очередь бить по шарику. Я понимала, что сильно рискую, но желание азарта возобладало над здравым смыслом. Я подумала, а что я, собственно, потеряю, если проверну сейчас еще одну небольшую авантюру? Но для того, чтобы ее провернуть, мне нужно было разложить все по полочкам в своей голове. И пока в моем мозгу информация раскладывалась по полочкам, я мило улыбалась то Архипу, то Мартину. Я не знаю, с чего я взяла, что в Великобритании все чрезвычайно вежливы. Наверное, это ощущение у меня возникло с обращения леди и джентльмены. Впрочем, о Великобритании я знала мало. Единственное, что успокаивало меня, что и им тоже о ней мало что известно. Во всяком случае, британского акцента я ни у кого из них не заметила. Чтобы завуалировать свою активную мозговую деятельность, я спросила у Мартина о том, где он так клево научился играть в бильярд. Я разговаривала именно с Мартином, потому что с Архипом мне говорить было неловко при посторонних. Я боялась показать, что он мне понравился. Самое удивительное, что Мартин был настроен на диалог и отвечал мне вполне серьезно. «Я не очень хорошо играю», — сказал он и застенчиво улыбнулся. У меня сестра отлично играет в бильярд. Она непревзойденный игрок, а я так себе». В принципе, я не могла оценить справедливость его характеристики, потому что и сама имела представление о бильярде самое туманное. Я просто била палкой по шарикам, и у меня получалось их загнать туда, куда нужно. «Слушай», — сказала я Мартину так, как будто мы уже были приятели, «а твоя девушка точно ничего не напутает с приглашением?» Спросила я, поправив волосы. «Она точно не перепутает адрес?» Он улыбнулся смущенно. «Не думаю. Кто же не знает кафешку у Тихона?» Я, понимающе кивнула, отпраздновав свою первую маленькую победу. Я и сама не знала, почему решила спросить именно так, как спросила. Но интуиция мне подсказывала, что все девушки отличаются рассеянностью в восприятии мужчин. Точнее, им выгодно так думать. Мужчинам приятно думать, что они хоть на чуть-чуть, но умнее. И здесь я просто польстила его самолюбию. А самое главное, и это было очень неожиданно для меня, у меня получилось. Я теперь знала, где состоится вечеринка Мелисы по случаю ее возвращения. Правда, я еще не знала, что делать с этой информацией, свалившейся как снег мне на голову. Применить, пропустить мимо ушей, использовать для общего развития — Хотя для начала нужно было просто свыкнуться с мыслью, что настоящая Мелиса уже вернулась, и с этим нужно было срочно что-то делать.